Глава 17 Проход дальше был для нас закрыт. Идти в лоб Гиря не собирался, а решать надо было быстрее. «Вторая группа где?» — крикнул Сева, ведя огонь и не давая поднять головы наемникам. «В Караганде!» — прошипел Гиря, пытаясь связаться с командиром второй группы. «Это та самая группа, которая шла впереди нас и зачистила здание рядом с вышкой. Теперь они поддерживали нас...» поднимаясь по другой лестнице. «Сейчас бы их выход сбоку мог бы нам помочь, ведь другого прохода на следующий этаж нет». Я вновь выключил камеру и взял автомат. Пока что нужно побыть солдатом, а не оператором. «Гиря, тут только ломать!» — крикнул я, намекая на пролом в стене. Правда, для начала надо было пройти еще одну комнату, из которой тоже вели огонь. «Других вариантов нет!» вытерв вспотевшее лицо Гиря и подозвал к себе сирийца. Он оставил парня рядом с Севой, а меня позвал с собой. «Держу!» — крикнул Сева, прикрывая наш переход с Гирей в одну из комнат. Гиря вошел первый, я следом и сразу подошел к стене. «Вставь! Быстрее!» — торопил Кирилл, протянув мне взрывчатку. Быстро установив ее, мы отошли подальше и произвели подрыв. Комната моментально наполнилась пылью, а в стене появился пролом. «Держу», — сказал я, прикрывая гирю, пока он пролезал в комнату. Тут же Кирилл начал стрелять, заметив раненого наемника. «Контроль», — громко сказал гиря, пустив две пули еще в одного. Следующую стену пробили также. Путь преграждал здоровенный стеллаж, но я залез на него сверху и стал устанавливать взрывчатку на стену. Осталось сделать пролом, и мы выйдем к проходу на следующий этаж». «Готов, тварь!» — крикнул я и повалился назад, ударившись головой об стену. Словно восставший из ада, поднялся на ноги израненный наемник и откинул шкаф. Он громко кричал, а его окровавленное лицо выглядело устрашающе. Без промедления я уложил его одним ударом. Гирь опустил две пули, окончательно добив противника. «Работа!» Громко сказал я, предупреждая о подрыве. Взрыв! И очередной пролом в стене готов. Стрельба за стеной стихла, но раздались крики. Мы бросили в образовавшуюся огромную дыру по две гранаты, чтобы наверняка ликвидировать противника. Пыль начала рассеиваться, и мы смогли войти в пролом. Проход взят, громко сказал Гиря, и Сирит с Севой поспешили к нам. Естественно, что Сева уже был не такой скоростной. Бетон под ногами был усеян гильзами и осколками. Тела противника застыли на полу в неестественной позе. Хорошо они успели здесь укрепиться. Было желание сплюнуть, но жар стоял такой, что стенки гортани буквально прилипли друг к другу, будто склеенные моментом. Захотелось снять обувь, которая за это короткое время прилипла к стопам. Ощущение было такое, будто бетон плавится под подошвами. Времени на передышку не было. «Дальше. Сева, ты как?» — спросил у него гиря. Наш товарищ пытался держаться бодрячком, но это у него не вышло. «Немного отдохну», — сказал Сева, съехав по стене и тяжело задышав. Он запрокинул голову назад. Лицо было бледное, а губы сжались в тонкую линию. Кровь из раны медленно растекалась под бедром, образуя тёмное пятно на потрескавшемся бетоне. Кровопотеря была значительная. Я сразу понял, что он не сможет идти дальше, и если кровь не остановить, Сева умрёт. Гиря быстро осмотрел рану, прижал ладонь к бедру. «Гриф сюда! Этаж третий!» позвал по радиостанции нашего товарища, прикрывавшего вход в здание. Через 30 секунд Гриф был уже на месте в готовности оказать помощь Севе. «Гриф, останься с ним, обработай рану», — приказал Гиря. Гриф полез в свой рюкзак и открыл аптечку, раскладывая средства первой медицинской помощи у себя на коленях. Действовал четко, без суеты, но быстро. Понимал, что времени для спасения товарища мало. «Гиря, я могу идти. Сейчас только Гриф меня чуть золотает», — сцепив зубы, прошипел Сева. «Ага, скороход, блин. Нет, дальше ты не идешь». «Рано слишком серьезно, и не спорь!» — отрезал Гиря. Грифы оставили севы и дальше продолжили идти вчетвером. Двое наших сирийцев уже перегруппировались у лестничного пролета. Пулеметчик, перехватив пулемет за корпус, вставлял свежую ленту. «Гиря, Песку, что там у вас?» — запросил Кирилла, командир всей десантной группы. Судя по голосу, это был тот самый Сопин. «Песок, поднимаемся!» «Плотно засели, и вторая группа опаздывает», — доложил Гиря. «Прибавить надо. С запада подтягиваются, нужен обзор». «Понял. Двигаемся», — ответил Гиря. Я глубоко вдохнул горячий пыльный воздух, и мы двинулись дальше по лестнице. Пулемётчик шёл первым, за ним я. Камера была включена и продолжала снимать. Аккумулятор ещё не сдох. «Плёнка не кончится?» шепнул диря, следуя за мной и держа свой сектор. «Я запасную взял. Три штуки». «Подготовился». Второй серийц прикрывал тыл. На пролёте воздух сделался ещё тяжелее. Чем выше этаж, тем сильнее солнце разогревало вышку. Каждый вдох резал лёгкие, заставляя горло першить. «Слишком было тихо». Камеру я снова убрал. Сейчас важнее было смотреть глазами, а не через объектив. Коридор четвёртого этажа слабо освещался редкими проблесками света сквозь выбитые окна. Перед самым выходом на крышу что-то мелькнуло. Через мгновение появился наёмник. «Назад!» — крикнул я, сделав шаг в сторону и вскинув автомат. Пулемётчик рефлекторно рванул ствол вперёд, но дистанция была слишком короткой, чтобы он успел прицелиться пули прошили пол, а наемник бросился в ближний бой, вцепился в ленту пулемета, пытаясь ее выдрать. «Тварь!» — прокричал сирийец. Они сцепились грудь в грудь, тяжело дыша, борясь на краю лестничного пролета. Я видел, как у обоих дрожали руки и вскинул автомат, пытаясь прицелиться в наемника, но соперники вдруг завалились в коридор пятого этажа. Я рванул к ним, чтобы приложить прикладом по башке наемника, но услышал знакомый щелчок. Рядом со мной упала предохранительная чека. «Граната!» — рявкнул я, схватив приближающегося сирийца и выпрыгнув вместе с ним за угол. Гиря упал рядом. Произошел взрыв. Осколки срезали штукатурку со стен, и только когда пыль улеглась, я выглянул из-за укрытия. Там, где секунду назад боролись двое, теперь лежали разорванные тела, искорёженные взрывом и покрытые кровью. Пулемётчик погиб, вместе с ним и наёмник. Не знаю, кто из них принял решение подорваться. В ушах звенело. Я сжал кулаки, чувствуя, как неприятно начало тянуть под ложечкой. «Гиря, песку. Один садык, 200. Идём дальше». Коротко передал Гиря в рацию. Хотелось верить, что храброго сирийца похоронят как героя. Он погиб в честном бою за свою землю, за родных, за свою страну, за тех, кого к этой войне приплели не по их воле, но кто все равно держал оружие до конца. Он знал, зачем сражается. А вот зачем умирают здесь наемники. Продать свою жизнь за горсть долларов — странный выбор. Второй сирийц наклонился над телом погибшего товарища и прижал ладонь к его груди, где несколько секунд назад билось сердце. Прошептал что-то на арабском и сразу выпрямился, сжав крепче свой автомат. Взгляд стал еще строже и решительнее. Мы двинулись дальше. Выйдя в коридор, прозвучал одиночный выстрел, и сразу за ним раздалась плотная очередь. Повезло, никого не задело. Мы моментально спрятались за ближайший угол, Противник продолжал стрельбу. Пули впечатывались в бетон. Сириец вдруг резко дернулся и рухнул на пол, обеими руками зажимая бок. Сквозь стиснутые зубы он издал глухой стон, но не закричал. Судорожно отполз к стене, прижавшись к бетону спиной. «Держу!» — прохрипел он, поднимая ствол над краем стены. Он дал несколько коротких очередей вслепую. Держа противника на дистанции. Послышались глухие удары пуль о стены. Гиря бросил короткий взгляд на сирийца. «Держи сектор!» — коротко скомандовал он. «При...нял!» — с трудом выдохнул сирийц, продолжая поливать вражеский коридор огнём, удерживая угол. «Работаем в паре, Лёха!» — Гиря развернулся ко мне. Я молча кивнул. Впереди небольшой коридор раздваивался. Справа и слева тянулись двери, где за каждой мог скрываться противник. «Первый дуя, ты за мной!» — бросил гиря, перехватывая автомат поудобнее. Я поднял свой ствол, прикрывая его. Гиря сорвался с места, ушёл к первой двери и ударил прикладом по створке. Дверь поддалась с треском, распахнулась внутрь. Не сбавляя темпа, гиря ворвался в комнату, сразу опускаясь в угол. «Короткая очередь. Контроль ближнего сектора». Я вошел за ним следом, захватывая правую сторону. Комната была пустой. Вокруг только перевернутые стулья и сожженные папки на полу. «Чисто!» — рявкнул Гиря. «Держу!» — проговорил я, позволяя Кириллу идти дальше и прикрывая его. Мы вышли обратно в коридор. Сириец на углу выдал еще одну очередь, давая нам добраться до следующей двери. Там маневр повторился. Удар прикладом, рывок. «Зачистка!» И двое наемников были убиты. «Ублюдок там сидит!» Гиря показал кивком на следующую дверь. Гири жестом показал сирийцу отработать, и тот выпустил очередную очередь. Я метнулся к проему, а затем короткой очередью достал боевика, который прятался за упавшим столом. Противник в камуфляже дернулся и осел, оставив кровавую дорожку на стене. Сирийц, прижав ладонь к ране, сумел подняться и держался за нами, стараясь не отставать. Каждый шаг давался ему тяжело, но он шёл, стискивая зубы и хрипя. Настоящий воин. — Гриф, давай сюда, ещё один триста! — сообщил по радиостанции Гиря. — Держись, сейчас помогут, — сказал я ему и помог сесть на пол. Я достал аптечку и перевязочный пакет со жгутом. Сириец поблагодарил и показал нам, чтобы мы шли вперёд. Сирийца оставили в коридоре, где его найдет гриф и окажет помощь. Шли быстро, не останавливаясь лишний раз. Очередной коридор вывел нас к узкому лестничному пролету, ведущему непосредственно на крышу и в зал управления полетами. «Песок — это гиря!» — произнес он четко и коротко. «Подходим к смотровой. Тут уже поработали». «Принял, гиря. Жду доклада. Песок — конец связи!» Рация зашипела в ответ. Гиря убрал рацию и посмотрел на меня. «Все, Леха, еще рывок и вышка наша». Я кивнул. «Мы знали, что наверху точно кто-то есть. Как минимум пулеметчик. И он будет держаться до последнего. Позиция у него выгоднее нашей». Верхний этаж уже кто-то обработал. Зал управления был разбит. Повсюду валялись стекла, обломки аппаратуры управления полетом Раскрошенные кирпичи и окровавленные части тела. Я крепче сжёл автомат. Как только мы поднялись, в нас полетело сразу две гранаты. Первая покатилась по полу, звеня металлическим корпусом. Не раздумывая, я рванул вперёд и пнул ногой гранату, которая улетела обратно в разбитое окно. Рискованно, но тут либо мы их, либо они нас. Глухой взрыв раздался через секунду, сотрясая стены. Вторая граната выкатилась в коридор, и взорвалась всего в трех-четырех метрах за углом. Коридор был узким. Бетонные стены сжали ударную волну, словно кулак. «Еще одна!» — крикнул гиря, увидев, что нам кинули целую связку гранат. Я прыгнул за разрушенную стену, но полностью меня это не спасло. Меня отшвырнуло, словно тряпичную куклу. Обломки бетонной стены ударили в плечо и бок так, что воздух вырвался из легких. На миг перед глазами потемнело. Мир вспыхнул белыми искрами, заплясал в размытой пелене. Казалось, что я нырнул под воду, настолько всё было приглушённым и неестественным. Но автомат остался в руках, пальцы судорожно стискивали его, не выпуская. Я завалился на бок, рывком перекатился за угол и попытался отдышаться, слыша только глухое биение собственного сердца. Все тело вибрировало после удара, но я понимал, что сейчас нельзя останавливаться. Передо мной мелькнули силуэты. Двое выбежали на рубеж обороны, надеясь добить нас в замешательстве. Я нажал на спуск. Первая очередь забрала ближнего. Его откинуло назад, и он рухнул в дверной проем. Второй, получив свою пулю, зашатался, захрипел и осел. «Контроль!» — бросил я гири. Еще двое были метрах в 10 Они мгновенно среагировали. Отползли ко входу на смотровую, заняв позиции. Отсюда уже отлично просматривались окрестности и все летное поле. За разбитыми стенами и окнами бывшего зала управления видна крыша, с которой нас и прижимают. гири поднялся за моей спиной, хромая, но готовый к бою. Кидаться в лоб на наемников было бессмысленно. Вход простреливался наглухо. «Иду слева». «Держишь?» «Держу», — сказал я гири, прикрывая его перебежку на другую позицию. Мы были уже на самой крыше. Чувствовалось дуновение ветра. Наемники продолжали стрелять, не давая мне поднять головы. Нащупав под сумок, я выдернул оттуда гранату. Бросок, и она разорвалась рядом с укрытием противника. Этой секунды хватило. Гиря, хромая, но удерживая автомат на плече, вышел из-за укрытия и короткими, точными очередями накрыл обоих. Первая очередь ударила в грудь одного из наемников, того дернула назад, словно зацепили невидимым тросом. Второму пули пробили тело в районе плеча и шеи. Он завалился на бок, выронив автомат. Рация в его разгрузке коротко захрипела, но сам он уже не шевелился. Я выдохнул сквозь зубы, чувствуя, как горят мышцы рук и спины. «Чисто!» — бросил Гиря, перезаряжая автомат. Мы обменялись коротким взглядом. Путь на крышу был открыт. Гиря тяжело осел у стены. Кровь медленно сочилась сквозь его пальцы, прижатые к плечу. Зацепила осколком от взрыва гранаты. Однако взгляд гири оставался цепким, живым. «Пойду сам!» — прохрипел он, перехватив автомат двумя руками. Попытался встать, но не вышло. Силы покинули его. И тут очередной короткий резкий щелчок. «Пулемет!» — увидел я рядом с вентиляцией наемника, направившего ствол в нашу сторону. Пули раскрошили часть стены за Кириллом. Сжав автомат, я вдохнул горячий воздух и переместился за другую груду камней и аппаратуры. диря живой!» — громко сказал я. «Пригинаясь от пулеметной очереди, Кирилл не ответил. Проверять сейчас было некогда. Пулеметчика нужно убирать. Радиостанции у меня нет, чтобы предупредить вторую группу. Один такой пулемет на крыше может устроить много проблем». Я переместился, отстреливаясь от пулеметчика. Выскочил на крышу и затаился за небольшой надстройкой. Пулеметчик не сбавлял обороты. Я достал одну из двух последних гранат и бросил к его укрытию. Взрыв, и пулемет замолчал. Выглянув, я пустил очередь в его сторону, но там уже никого не было. Не успел я понять, был ли убит пулеметчик, как прямо из развороченной вентиляционной шахты на меня выскочил наемник. Решение пришлось принимать за доли секунды. Автомат при броске вперед зацепился, как на зло торчащий железный уголок Стрелять я уже не успевал. Пришлось идти в рукопашную. «Сволочь!» — услышал я английскую речь. Подался вперед всем телом, перехватил автомат поперек груди и вдавил противника плечом в стену. Одной рукой, почти на рефлексах, выхватил гранату из-под Без секунды колебаний засунул ее ему под разгрузку, выдернув чеку. Противник не сразу понял но я его оттолкнул от себя и прыгнул в сторону. Взрыв разорвал тишину. Наемника скрутило и отбросило к стене. Я укрылся за обломками, и в тот же миг раздались новые выстрелы. Очередь срезала бетон в метре от меня. Еще один наемник был хорошо укрыт за мешками, и все это время он ожидал свой момент. Я перекатился за надстройку, прижав автомат к груди, ответил короткой очередью наугад, Больше, чтобы сбить его прицел. Послышался французский язык. Явно мат. Следом наёмник короткой перебежкой сменил позицию, пытаясь застать меня врасплох. Я судорожно проверил подсумок. Остался автомат, магазин и нож. Времени на долгие раздумья не было. Я сделал кувырок, перекатился за перевёрнутый стол и вскинул автомат. Три быстрых выстрела в ту сторону, откуда слышал голос. И тут где-то рядом над крышей прошел тяжелый свист. «Арта!» — только успел я произнести. Удар пришелся совсем рядом. Снаряд пробил крышу, рванул куски бетона в воздух. Обломки и пыль осыпали всё вокруг. Меня отбросило в сторону взрывной волной. Я ощущал, как пыль забивается в лёгкие, как гул стоит в ушах, но попытался подняться. Руки тряслись. Ноги были как ватные. Сквозь пелену дыма я увидел силуэт наёмника. Он шёл медленно, целясь мне прямо в грудь. Моего автомата рядом не было. Взрыв отбросил его в сторону. Я дёрнулся бок, укатываясь за бетонную опору. Пули пронеслись над головой, ударяясь в бетон. Наемник продолжал наступать. Я видел, как его глаза бегают по развалинам, ищут меня. «Выходи, может, будешь жить», — услышал я речь на английском. Он был почти рядом. Я медленно снял с себя камеру и рюкзак, чтобы он не мешал мне. «Да и жаль будет разбить камеру». Я задержал дыхание. «Где ты?» — рявкнул наемник. Ствол показался из угла. В этот момент я сорвался. Рванул вперед, врезался наемнику, в грудь одновременно ударил рукой по стволу его оружия. Автомат вылетел у него из рук с металлическим лязгом, ударившись об пол. Мы сцепились в ближнем бою. Короткий удары локтями, коленями, плечами. Он был выше и тяжелее, толкал меня назад, наваливаясь всей массой. Заваливаясь, я ударил его коленом под ребра. Наемник застонал, но тут же вцепился мне в горло. Удар, и его кулак рассек мне скулу. Мир на секунду поплыл. Я пригнулся, схватил его за бедро, рванул на себя. Когда он упал, я впервые ясно увидел его лицо. Патрис Брюдо, командир блэк